«Ну, наконец-то!» Тётя Люба скинула сапоги в прихожей и тут же пошла в туалет, откуда продолжала говорить. Елена Ивановна вынуждена была стоять под дверью, слушая звук льющейся мочи и рассуждения сестры, и проклиная себя за то, что позвонила и сообщила радостную новость. Ксюша с Петей подали заявление. «ЗАГС — это хорошо, правильно», — говорила тётя Люба, нажав на слив. «Живете-то все равно в бесовщине. Вот в чем все дело. Но венчаться надо, пока детей нет, чтобы дети не во грехе родились. А у меня новый батюшка, отец Василий зовут. К нему очередь меньше. Устала я стоять к отцу Владимиру. Пока отстаю, так уже забываю, что сказать хотела. А Василий этот молодой, новенький, но хороший, внимательный» так что я теперь то к отцу Владимиру, то к отцу Василию хожу. Я же чего приехать-то хотела? К Матронушке съездить и сразу назад. А у вас тут вон какие новости. Ты как позвонила, так я сразу и собралась. Оставь вас на неделю, и вы тут притон устроите. Не делай такие глаза, я шучу». Тётя Люба стала ходить в церковь два года назад и обрела смысл жизни. Вот теперь она из туалета рассказывала, как преподнесла отцу Василию две банки малинового варенья, чем была очень горда. «Я ж не знаю, как это делается!» Тетя Люба вышла наконец из туалета и протопала на кухню, где тут же открыла холодильник в поисках еды. Елена Ивановна в последние дни сидела на кефире и гречке, без соли. Она вообще к еде была равнодушна по причине многолетней диеты. Поэтому сестра, презрительно понюхав гречку, вытащила из собственной сумки краковскую колбасу, хлеб, малосольные огурцы и принялась сооружать бутерброд. От запаха Елену Ивановну затошнило и захотелось есть и выпить водки. «Тебе не предлагаю», — хмыкнула Люба и смачно откусила кусок. Елена Ивановна притулилась на табуретке и скорбно сложила руки на коленях, думая о своем кефире на ночь. «А мужика вы чем кормите?» — осведомилась тетя Люба. «Его ж кормить надо! Он же для вас сейчас как бык-производитель. Если его не кормить, что он сделает-то? Селенок не хватит. А еще говорят, если мужик худой, то у него и это, как его, сперма плохая, неподвижная». «Детей заделать не сможет. Скажи Ксюхе, пусть мясо побольше в него впихивает, да пожирнее. Тогда и ребёнок хилым не будет. Ладно, кому я это рассказываю? Сама на рынок схожу, куплю всё, что надо. А ты, Лена, со мной поедешь к Матронушке. Обязательно. Даже не спорь, попросишь за Ксюху». «Ну что ты такое говоришь? Какое мясо? Какой ребёнок?» ахнула Елена Ивановна, в очередной раз поражаясь дремучести сестры. Они с Любой хоть и были родными по крови, но совсем чужими. И даже внешне не похожи. Елена Ивановна из-за сознательного аскетизма, отказа от еды и других радостей жизни, была сухой, строгой, нервной и очень нравственной. Себя она называла консервативной. Люба же, несмотря на воцерковленность, грешила, нарушала, каялась, молилась, снова грешила, но не могла себя ограничивать. Она влюблялась в батюшку, но уже через месяц уходила к другому, разочаровавшись в бывшем. Убедив себя в том, что пост она выдержит непременно, Люба отрезала кусок колбасы, после чего страстно каялась и немедленно успокаивалась, не испытывая никаких мук совести. «Продавщица в магазине попалась хамка», — продолжала рассказывать Люба, откусывая от бутерброда. «Да еще еле двигалась. Так я на нее наорала. Потом говорю про себя. Прости, Господи, не надо было кричать. Подалась бесовщине. Вот встала с утра и думаю. Ну, пятьдесят лет. Ну и что?» «Даже климакса еще нет». И попросила. «Дай, Господи, мне личного счастья». А потом каялась, что не то попросила. Бесовщине поддалась. Нельзя же такое просить. А с другой стороны, я же женщина, и Матронушка меня поймет. Хочется ведь. Вот попрошу и буду ждать. Говорят, очень действует. А ты Ксюху к мощам отведи. За ребеночка пусть попросит А то сейчас девки молодые вообще родить не могут. Как проклятие на них. У нас в церкви знаешь сколько таких? Вот я удивляюсь. Мы и аборты делали, и мужики нас не жалели, драли как кокос сидоровых, и ничего. Бегаем, а эти малахольные. Послушаешь, так только молиться остается. То у них несовместимость с мужем, то кисты какие-то. Мы в наше время про кисты не слышали, то они прижигают себе что-то, то готовятся к беременности. Вот это как? Ты мне объясни. Как готовятся-то? Раньше такого не было. Какие там анализы? Успевай только на чистку бегать. Ох, а ксюха -то тоже беременная или так? Вроде как по любви? Ответов на свои вопросы Люба не ждала. Да и Елена Ивановна не смогла бы ей ответить. Единственное, что хоть как-то сближало сестер, это желание личного женского счастья. Люба считала, что Елене больше повезло в жизни, Ксюху родила, а у нее никого, ни мужа, ни детей. А все потому, что не хотела, как у всех, а хотела по-настоящему. И только теперь, в 50, поняла, что надо было через церковь идти, через венчание и рожать детей столько, сколько Бог посылал. А то, получается, всю жизнь в бесовщине прожила. Вот теперь грехи отмолит, и, может, и счастье ей будет. Ведь так хочется. В их хоре поёт один мужчина, тенор, очень приятный, женатый, но с женой не живёт давно. Может, у них что и получится. Елена Ивановна соглашалась с сестрой. «Да, получится» но ни за что не призналась бы ей в том, что, прогуливаясь в парке в лучшем своем полупальто и берете, искала глазами встречи с таким же одиноким мужчиной. А вдруг ее счастье близко? Вдруг рядом? Но если Люба формулировала свои желания конкретно и прямо, мужика надо, то Елена Ивановна мечтала о романтике, совместных прогулках, разговорах и душевном волнении, которое заставляет стучать сердце. В Бога она не верила, а верила в фильмы и книги. Вот она идет по дорожке, встречается с ним взглядом, и все. Когда-то давно Елена Ивановна прочла, что встреч не нужно искать. Мужчина появится тогда, когда этого совсем не ждешь. И уже много лет, гуляя по аллеям парка, она убеждала себя в том, что нет, ничего не ждет, совсем ничего. Но мужчина, тот самый, все равно не встречался. «Опять я Толика на соседку бросила. А что делать? Он, бедный, так плакал, когда я уезжала», — сокрушалась Люба. В принципе, как рассуждала по ночам Елена Ивановна, они с сестрой находились в равном положении. У Елены Ивановны была Ксюха, а у Любы — Толик. Не сын, сиамский кот, которому Люба дала алкоголическое мужское имя. Про алкоголическое эта Елена Ивановна говорила про себя. «Не дай бог сестре такое сказать». С Толиком Люба носилась не меньше, чем Елена Ивановна с Ксюхой. Кот был ее ближайшим родственником, ближе, чем сестра. «Толику новый туалет купила» такой наполнитель, что сама бы туда какала, — хвасталась Люба. У Толика кашель. Помолилась за него сегодня, — продолжала она. — Как помолилась? Он же не человек. — Ну и что? Божье создание! Молилась, как за Анатолия, — удивлялась Люба непонятливости сестры. В те редкие случаи, когда Елена Ивановна приезжала в гости к Любе, она наблюдала Толика воочию. Тот любил копаться в сумке, вытаскивать жвачку и гоняться за оберткой от конфеты. Елена Ивановна специально делала катыш и бросала Толику, пока не видела сестра. И тот, скользя когтями по ламинату, заходился в истерике, не в силах вытащить бумажку из-под двери. Елена Ивановна испытывала мстительное удовлетворение. «А регистрация когда?» спросила тетя Люба, отрезая себе еще кусок краковской, от запаха которой Елену Ивановну снова затошнило и в желудке начало урчать. Она невольно потянулась к разделочной доске, сестра игнорировала тарелки и столовые приборы, употребляя еду из сковородок, с досок, с ножа, искренне считая, что тем самым облегчает Елене жизнь, меньше посуды мыть. Елена уже было подцепила пальцем колясик, как говорила Люба, колбаски, но та тут же ударила ее по руке. «Тебе ж нельзя, желудок!» Елена Ивановна давно придумала себе язву желудка на нервной почве, как придумала себе мигрень и низкое давление. С помощью этих нехитрых средств она могла вызывать жалость и рассчитывать на относительный покой. Если Люба собиралась приехать и считала нужным об этом сообщить, Елена Ивановна слабым голосом, с придыханиями, шептала в телефонную трубку про низкое давление, рвоту и полное отсутствие каких бы то ни было сил. Но опять ошибалась. Отсрочить приезд сестры хотя бы на неделю не удавалось. Люба появлялась на пороге тем же вечером с какими-то заговоренными травами, молитвами и иконками и краковской колбасой, без которой не могла обойтись ни дня. Любе Елена Ивановна завидовала. Ее невоздержанности в еде, плотским желаниям, полноте, перевалившей за центнер, которая внешне выглядела вполне привлекательной. Люба не стеснялась валиков на животе, протертости между ног и груди, которая выпирала по бокам изливчика она считала себя красавицей, женщиной Рубенса, которого называла Рубеном, считая, видимо, армянином. Елена Ивановна закатывала глаза, удивляясь непроходимой необразованности сестры. И точно так же она гордилась собой, тем, что сохранила стройность, пусть и граничащую сухостью, что не разожралась, не распустилась, в отличие от сестры. Елена Ивановна сглотнула горькую слюну и смиренно приготовилась к чему угодно. Лишь бы Люба ничего не испортила. А если она сболтнет лишнего? Надо только чуть-чуть продержаться. До свадьбы. Может, сказаться больной? Ксюша не станет устраивать скандал, а Петя вроде бы добрый мальчик. Ох, как не кстати приехала Люба. Или ее Бог послал. У нее же что в голове, то и на языке. Церемониться не будет. Но ведь Петя ей не нравится. Или уже нравится? Да, надо будет поехать к Матронушке, попросить терпения. Сестра тем временем вернулась к рассказу о малиновом варенье. «Так вот, я спрашиваю отца Василия, могу ли я ему варенье подарить на Пасху?» В очереди подслушала, что все что-то дарят. Кто икону, кто молитва слов. Я же не знала, что положено дарить. Грех это мой. Все только беру, а ничего не отдаю. Иконы дорогие, у меня денег таких нет. Ну, что я могу ему подарить? Полотенце. А варенье я сама накрутила, душу вложила. У отца Василия, хоть он и молодой, уже трое детей, да четвертые на подходе. Вот я и подумала — что варенье в семье всегда сгодится. Детям в чай или просто так. Да и нет у меня ничего, кроме этих банок, и взять неоткуда. Ну, ты представляешь, я пришла, варенье в сумке держу и спрашиваю, что можно дарить. А он мне отвечает, что ничего не надо. Нет такого правила. А у меня сумка руку оттягивает, варенье это не знаю куда деть но я так в лоб ему и говорю, что, мол, варенье принесла. Возьмёте? И знаешь, что он мне ответил? Что? У Елены Ивановны от запаха краковской колбасы началась мигрень, причём не та, которую она имитировала для Любы или для Ксюши, а настоящая. Есть хотелось нестерпимо. Даже голова начала кружиться. Так бы и вырвала из рук Любы бутерброд и засунула в рот, не жуя. «Сказал, что подарок должен быть сделан без гордыни. Понимаешь?» «Понимаю», — Елена Ивановна с ненавистью и с завистью рассматривала колбасный жир на подбородке сестры. «А я не понимаю, как это без гордыни? Ты же знаешь, что мое варенье пальчики оближешь?» «Конечно, я горжусь. А что в этом такого? Я ж каждую ягодку к ягодке собирала, варила, банки закрывала». «И что?» Елена Ивановна, воспользовавшись задумчивостью сестры, стянула со стола колясик колбасы и быстро засунула его в рот. «Да ничего! Отдала я ему эти банки, и вот до сих пор сердце не на месте. Правильно ли поступила?» «Решила, приду к нему в следующий раз и спрошу. Так ведь? Еще собираюсь к тебе в мае приехать. Надо благословение попросить». Раньше тебе не требовалось никакого благословения, буркнула Елена Ивановна. Съжёванный кусок колбасы только усилил мигрень, а желудок по-прежнему требовал еды. Без совщина, заявила Люба. Вот не понимаешь ты ничего. Где ксюхта? Они сейчас придут. Люба чуть со стула не упала. Как сейчас? А ужин? Это ж надо отметить. «Одни или с родителями?» «А благословение ты им дала?» «Дата какая?» «Как не знаешь?» «Даже не посоветовались?» «Как же так можно?» «Вот вернусь, пойду к отцу Владимиру, посоветуюсь. Отец Василий молод еще, у него опыта нет в таких делах. Буду молиться за вас». Люба начала осенять себя и сестру, а заодно квартиру крестом. Если бы у нее с собой была святая вода, она бы все комнаты окропила, защищая от бесовщины. «Как решат, так и будет», — смиренно проговорила Елена Ивановна. Лишь бы были счастливы. «Так что ты сидишь? Такое событие, а у тебя в холодильнике только кефир протухший. Если Ксюха до ЗАГСа его доведет, то до церкви я его лично дотащу, не сомневайся». «Если Пётр, то точно православный. Выпить-то есть в доме?» Люба подскочила, как ошпаренная, и кинулась грохотать дверцами ящиков и вытаскивать сковородки. Елена Ивановна с несказанным счастьем медленно отрезала себе чёрного хлеба, намазала щедрым маслом и положила сверху колбасу. Даже шкурку не сняла. Потом подумала и водрузила сверху малосольный огурчик». Огурцы Любе давались даже лучше малинового варенья. Остренькие, хрумкие, пахучие, с чесночком язык проглотишь. Елена Ивановна откусила кусок от бутерброда и зашлась от счастья. Мигренец отступила, как и не бывало, а в ноздри ударил запах жареных шампиньонов, картошки с луком, мясо. Люба колдовала над плитой доставая из глубин сумки и грибы, и молодой чеснок, и зелень, и говяжью вырезку. Елена Ивановна успела доесть бутерброд, и ее потянуло в сон. Столько бессонных ночей, столько переживаний. Хорошо, что сестра рядом. Можно расслабиться. Елена Ивановна дошла до дивана и рухнула, как полено. Даже не помнила, как уснула.